глава пятнадцать дикан двигался медленно пластикой напоминая большого кота хотя в обычной жизни особой грации не отличался Не медведь обычный мужчина с обычной же походкой но тут вампиры бы позавидовали если бы прорвались в наш мир из за грани трижды сплюну через плечо конечно впереди леонте колыхалась леге бледдно зеленое облачко облизывало стены декан корректировал его движение пальцами и поворотом кисти будто прощупывал пространство. Мрачный, непривычно молчаливый ректор тенью следовал за подчинённым. Уродись я мужчины тоже бы остереглась лезть поперёк некроманта. Магия смерти — вещь особая, а жители Нижних Миров коварны. Дух, вселившийся в кошку, — пустяки. Я смутно помнила рассказы того же Леонтия о будущем тёмным ведьмам, о разуме мёртвых. Далеко не все из них тупы. Марионетки в руках Создателя. Попадались и те, кто сам мог обращать мертвецов. «Вынашивать грандиозные планы». «Вдруг там, возле моей двери, какая-нибудь банши?» «Орландо!» «Не оборачивайся», — бронил декан. «Вас что-то конкретное разбудило? Любые детали помогут». «Я не спала. На приём с лордом Даррелом ездила. Только вернулась». Голос поневоле сорвался. «Сейчас Леонтина фантазирует. А между нами с ректором ничего. Даже ничего с минусом». Или с плюсом, если добавить настойчивость, которой тигр меня на тот самый приём тащил. И... Крики, вздохи, холод. С облегчением перевела дух. Дура ты, Орландо. Некромант не старая сплетница. Он другими вещами интересуется. Постаравшись абстрагироваться от неизвестной опасности, описала все звуки и ощущения. Его сдерживал артефакт. Вынес вердикт Леонтий. Не зря подарил, как чувствовал. Пусть вы по дурости его сняли, но хотя бы рядом с кроватью положили. Надеюсь. Он метнул на меня грозный взгляд, и я кивнула. Наверное, положила. Точно не помню. В итоге ночной гость от бессилия и злобы метался по коридору, оставляя следы из тьмы. Её тут порядочно. Но, к счастью, она первозданная, не предназначена для преобразования в заклинание. Дикан внезапно остановился, не закончив объяснение. «Видите?» Обернувшись к тигрю, он указал на стену. Напрягло зрение. Увы, слишком далеко из-за спин мужчин не рассмотреть. Внутри сжался, заёрзал комок беспокойства. Стало тяжело дышать, словно кто-то методично, ломая рёбра, вдавливал грудную клетку. «Орландо!» Уши заложила ватой. Голос декана доносился, как из глубокого подземелья. «Почему он встревожен «Странно смотрит на сочленение головы шеи». «Сила неба, да оно растёт!» выругался ректор. «Да что происходит-то? Почему никак не вздохнуть?» «Меркем!» Рука Леонтия рассекла воздух. На краткий миг мелькнула, и тут же пропала чёрная петля. Следом раздался, едва не оглушив, знакомый крик нежити. Казалось, неведомое существо орало внутри моей головы. «Не могу, сейчас кровь из ушей пойдёт!» рухнула на голенях, сжимая голову руками. Чёрное облако. «По оно душу? Мою?» Обитателю обратной стороны грани не повезло. От него даже энергетического следа не осталось. «Дух-паразит», — прокомментировал некромант. «Нечто вроде того, кто создал Ару. Прятался в стене и попытался захватить тело». «Орландо, как? В порядке?» Прислушалась к собственным ощущениям. «Нормально вроде. Снова дышу свободно». И тут я заметила главное — подарок очередной тёмной ведьме. Проклятие опутало притолоку, но по неведомой причине не активировалось. Нужно бы подойти поближе, изучить, только маги не подпускали. Складывалось впечатление, будто я ребёнок, а не дипломированный специалист. «Можно?» — декан указал на ворот моей рубашки. Не понимая чего он хочет, кивнула. Уж явно не вернуть долг за игру в гляделки. Пальцы мужчины осторожно легли на тонкую ткань. Боковым зрением уловила как потемнел ректор. Он тоже буравил взглядом верхнюю часть моей груди. Хотя всё самое интересное ниже. «Да что же там такое?» От ладони Леонтия по коже разбежались мурашки. Пальцы сжались, сминая ткань, и я вскрикнула пронзённые уколом невидимой раскалённой иглы. «Вот». Отняв руку, декан продемонстрировал сгусток мрака. «Кто-то вас пометил. С помощью такой штуки можно активировать проклятие. Высредить человека или...» «Или направить на него удушливое облако магии смерти». Мрачно закончила за некроманта. И, не ожидая ответа, с тоской вопросила пустоту. «Кто же меня так ненавидит?» «Можно определить, когда поставлена метка?» Деловито поинтересовался ректор. «Как-то вычислить владельца?» «Милорд, вам лучше знать. Понятия не имею, каких врагов вы нажили. Но то, что это их рук дело, очевидно». «Вздор!» Отмел предложение дракон. Но я заметила, как на считанные мгновения дернулось его лицо. «Нехорошо так». В гримасе гнева и досады. Мы с вами это уже обсуждали. «Уже ли?» — фыркнул Леонти и иронично поднял бровь. «Вы всего лишь попросили меня молчать и не вмешиваться. Да, если всё всплывёт, это навредит Академии. Мне, наконец, но, по-моему...» «Давайте вернёмся к нежити», — предотвратила назревающий конфликт. «Любая ссора только на руку врагу. Может, и злосчастный мрак он на меня налепил только для того, чтобы выжить, Леонтия?» «Тогда в Академии остался бы всего один сильный маг, и...» Вот «и» пока загадка, но одно поняла точно. Моя смерть выгоды бы не принесла. Именно поэтому меня только напугали. Ночной гость удалился. Кулон на шее декана больше не светился. «И кто же меня навестил?» Вряд ли кулон среагировал на духа приживальщика. Последний точно когтями бы в дверь не скрёбся. «Гарпия. Самая обычная чёрная гарпия». «След чёткий. Уходит сюда». Леонтий ткнул в потолок. Поёжилась. Только сейчас обратив внимание, во что превратилась моя дверь. Увлечённая подёрнутыми дымкой символами проклятия оставила её без внимания. Пары досок нет. Остальные напоминали решето. А если бы я летать не умела? Вот и подумай, Орландо. Так ли уж никому не нужна твоя смерть? «Чердак и окрестности я проверю». Вспомнил о своих прямых обязанностях ректор. Кое-кто ведь в ответе за безопасность учащихся и персонала. Вы останьтесь с Орландой. Осмотритесь. Мага я вам всё равно не назову. Декан понял больше, чем было сказано. Я первым делом попытался его вычислить, ведь не сама Гарпия из-за грани явилась. Её выбросили порталом. Именно поэтому я прошу вас, милорд, послать к демонам ваши игры. Никаких игр, Леонтий. Резко перебил дракон. Полыхнули пламенем и погасли зрачки. «Это мои проблемы». Некромант фыркнул и покачал головой. «Они давно не только ваши». Тигрин не ответил, развернулся на каблуках и стремительно скрылся из виду. Мы оба проводили его взглядом и также синхронно предложили объединить усилия. «Так...» Декан опустился на корточки. Я последовал его примеру, покосившись на нити проклятия. «Я выскажу свои соображения. Вы свои» кивнула. «Вариантов немного», — некромант говорил и водил туда-сюда рукой над полом возле двери. «Либо милорд сам тёмный маг и умело прячет вторую натуру. Либо среди его знакомых затесался таковой, причём сильный. Я не зря упоминал врагов. Ректор получает анонимные письма. Сколько, как давно сказать не могу. Но одно случайно видел. Стоило тигрю заметить, конверт на подносе сразу челюсти сжались» овы он мгновенно уничтожил письмо. Но сомневаюсь, будто там угрозы бывшей любовницы. Припомнила эпизод первого дня в Академии. Я стояла возле ректорского кабинета. Услышала странную реплику. «Как там?» «Нет, я не боюсь. Зря стараетесь». И письмо в камине догорало. Тогда я решила, в кабинете кто-то был. Но ошиблась. Дракон эмоционально отреагировал на письмо. Сжёг его и вышел охладиться. А потом, да, определённо он намекнул, что события в Академии связаны с ним. К слову, об угрозах. «Леонтий», — елейным голосом полюбопытствовала я. «А что у вас с Ванессой?» «В смысле?» Некромант аж перестал. «В прямом. Она вошла в кабинет, вы на неё наорали и выгнали. И лицо у стихийницы было, словом, красноречивое такое». Я обещал выставить её из Академии, если не уймётся». Вопреки ожиданиям, собеседник не стал отпираться. «И о чём же она должна пожалеть?» «Избавиться от ведьмы не так-то просто, особенно когда она успокоилась под крылом некроманта. Нежить испарилась, проклятие не сработало, можно в чужой жизни покопаться». Леонтий прикусил губой и отвернулся. Откровения закончились, снова начались тайны. «Она вас шантажирует?» Озвучила первое, что пришло в голову. Молчание в коридоре стало слишком тяжёлым, тяжелее дыхания призрачной гончей. Сумрачный декан продолжал возиться с потоками магии, старательно делая вид, будто меня нет. Я терпеливо ждала. Давить бесполезно, только всё испорчу. Ванесса сложная женщина. Леонтий разделил проклятие на составляющие и уничтожил. Он цедил слова по маленькой капле, избегая встречаться со мной взглядом. Я тоже не образец для подражания. Скелетов хватает. Именно поэтому по реакции лорда Даррелла я догадался о письмах. Моё, правда, любезно подписали. Ванесса пришла справиться, что я думаю насчёт её инсинуаций. Не хочу ли жениться? Жениться? Если бы могла, моя челюсть оказалась на полу. Жениться на Ванессе? Это всё равно, что на швабре. Нехорошо так, и коллеги Но я смутно представляла мужчину, которого сей союз осчастливит. «Именно!» — подтвердил декан и, наконец, искоса глянул на меня, словно хотел убедиться, что я в ужасе не сбежала. В качестве платы за молчание она раскопала грехи молодости. «С девушками они не связаны!» — поспешно добавил он и расстегнул ещё одну пуговицу. Будто ворот рубашки душил. «Я убил человека!» «Вот так! Просто и откровенно!» Малознакомой ведьме, возле двери, исполосованной когтями гарпии. «Мне очень жаль». «Кого? Меня или мою жертву?» У декана проскользнул нервный смешок. «Вас, конечно». Отыскала руку Леонти и пожала её. Он ждал осуждения, но кто я такая, чтобы выносить вердикт? Декан не похож на злодея. И, судя по поведению, глубоко сожалел о случившемся «Не надо говорить, если не хотите», – торопливо добавила я. «Из трусости сказала». Не хотела разделить бремя чужой тайны. «Да я уже!» Усмехнулся Леонтий. Он успокоился, почувствовал в молчаливую поддержку. Заодно лишил Иванесу козырей. Уж не знаю, как бы она всё обставила, может, сообщила бы в газетёнку об очередных похождениях декана-извращенца. Тогда мне точно бы пришлось уволиться и уехать. Хорошо, если не из страны. К преподаванию бы на полёт сокола не подпустили. Словом, он сделал глубокий вдох. По моей вине в студенческие годы погиб товарищ. Несчастный случай, но заклинание моё пущено моей рукой. Именно поэтому я с первых занятий учу студентов ставить щиты. Всё случилось ночью. не на практическом. Свидетелей нет. Некромант осёкся и напугал застывшим и взглядом. Я трясла, окликала. Декан не отреагировал. «А ведь точно, орланда Губы Леонтья скривились. Только один человек мог разболтать в Ванессе. Не хочу никого обвинять, но очень хотелось бы повидать Вальбура. Заодно выяснить его нынешние интересы и планы. Вы полагаете? Да ну, бред! Отмахнулась от выстраивавшейся цепочки. Убивать из-за давнего несчастного случая. А кто сказал, что причина в этом? Покачал головой декан. И я не называл Вальбура убийцей. Всего лишь предположил, что именно он снабдил Ванессу пикантными сведениями. «Не более орланда Я не верю, будто у Вальбура поехала крыша. Мы не ссорились, дорогу я ему не переходил. Никакой выгоды от моего увольнения он не получит. Да и не виделись мы лет десять, если не больше. Вроде в последний раз на приёме у покойного лорда Нерия». При упоминании бывшего ректора стеснуло зубы. Его и ненавидела почти столь же сильно, как отца. «К слову, о последнем. Леонтий!» Осторожно назвала начальника по имени и, не услышав возражений, продолжила. «Вы с местными драконами знакомы? Хочу проверить, не состоит ли лорд Даррелл в родстве с одним крылатым лордом. Тоже воздушным. К сожалению, ректор не успел нас представить. Его отвлекли. Но я опишу внешность». Ложь давалась нелегко. Сводила скулы, но я старательно проговаривала слово за словом, даже улыбалась. Я должна выяснить причину, по которой Тигрис свёл меня с папочкой. Возможно, она кроется в генеалогии. Меньше всего хотелось оказаться единокровной сестрой ректора, даже двоюродной. Тогда весёлая жизнь в Академии мне обеспечена. — Как-то не доводилось, — наморщил переносец у декан Выходит, он тоже недолюбливал крылатых лордов. — Так, общаюсь по делам иногда а к чему такой интерес попалась не стоило открывать рот Леонтий вцепится и не отстанет смотрит так как я давеча на него посмеивается если предположила любовный интерес прокляну нити тьмы пока хватает некроман только начал их чистить не нужно тратиться на усилитель орланда Леонтий склонил голову набок голос сладкий сладкий даже приторный упрямо сжала губы Не скажу. Мне дверь нужно чинить, ару разыскивать и вообще выяснить, опасен ли один конкретный ректор для академии. Я вам рассказал, ваш черёд, напирал декан. Или боитесь, разболтаю? Не думаю, некроманты сплетни не распространяют. Ну, колитесь, а то нечестно выходит. И я призналась. Набрала в грудь побольше воздуха и выпалила: "Незаконно рождённая я, а папочка мой дракон". Тот самый, с которым лорд Даррелл пытался меня свести. Только я отца ненавижу. Заскрежетав зубами, ударила кулаком по стене. Силы вложила много, не рассчитала и разбила руку в кровь. Хорошенькая ночка. Под землю бы провалиться и там остаться. Держите. Декан протянул помятый чистый носовой платок. Серьёзно поранились? Ну-ка покажите. Не надо меня лечить. Истерично взвизгнула я и спрятала руку за спину, когда Леонти попытался её коснуться. Некромант удивлённо посмотрел на меня. «Орландо, вы чего?» «Ну как ему объяснить?» Виновато улыбалась и уже спокойно пообещала. «Платок я сожгу. Обязательно нужно сжечь, чтобы кровь не использовали для ритуала или порчи». Стиснув виски руками, прикрыла глаза. Сердце ухало набатным колоколом. Слышала, как оно гоняло кровь по венам, гулко толчками. я устала «Как же я устала! Хочу остаться одна, свернуться комочком на кровати и не думать, не думать, не думать!» Но в мою дверь ломилась гарпия. Меня пытались проклясть. Ректор вздумал знакомить с папашей, а совсем скоро придётся войти в класс с натянутой улыбкой на лице. «Я не смогу, не смогу! Я слабая!» Леонтий оказался таким тёплым. Он молчаливо обнял, прижал к себе, поглаживая по спине. Странное дело, сразу стало спокойнее. Сердце больше не напоминало готовый взорваться паровой двигатель. Я старалась дышать в такт мужчине. Жаль, чувство вины никуда не делось. За то, что я такая жалкая, устроила представление. Со всеми случается. Некромант говорил тихо, словно убаюкивая. «Особенно, когда слишком долго держишь себе сомневаясь, будто лорд Даррелл желал вам дурного. Ему не понять ваших чувств». Я видел портрет, знаю подробности. Давно знаю Орланды и не поддерживаю тех, кто считает вас бракованной. И вы имеете полное право его ненавидеть. Это только ваше дело. Вас и Патриции». Всё же недаром Леонтий руководил факультетом. Он сумел подобрать правильные слова. Такие обыденные, но одновременно глубоко личные. «Или всё потому, что каждый из нас поведал другому свою тайну?» «Спасибо». Повела плечом, и некромант отстранился. Отпустил. Вовремя. В поле зрения появился ректор. Представляю, чтобы он подумал, застав нас в объятиях друг друга. Декан повернулся к тигрию, взглядом задал вопрос. Ушла. С досадой махнул рукой крылатый лорд, поравнявшись с нами. Зато я нашёл кое-что интересное. Воронку и пару мёртвых духов. Бедолаг разметала по двум этажам. Это с какой яростью надо было заклинанием швырнуть? гулко сглотнула и окончательно расхотела спать. Оставалось надеяться, воронка не над моей спальней. Хотя без магической очистки я всё равно в неё не войду. Задумавшись, не сразу сообразила, что тигрей самым бессовестным образом пялится на мою грудь. Потом он и вовсе выдал с пошленькой ухмылкой. «Простите, если помешал. Пойду духами займусь. Вы ведь за четверть часа управитесь?» Наморщила лоб. «Что-то туго я соображаю». Халат расстёгнут. «Вы занялись рубашкой господина Грира», — подсказал Пошляк, — «кто о чём о лорд лорда постели?» Вспыхнув, затянула пояс чуть ли не за ушами и ехидно поинтересовалась. «Может, мне у госпожи Шау пару нарядов одолжить, раз мои вас так возбуждают?» «Боюсь, тогда у меня пропадёт желание на долгие годы». И глазом не моргнул на дерзость крылатый лорд. «Я, знаете ли, не в том возрасте, чтобы женщинами исключительно на картинках интересоваться». Леонтий хрюкнул, прикрыв рот ладонью. Сценка явно его позабавила, а вот мне было не до смеха. Сначала озабоченный дракон лез целоваться, теперь обвинял не весь в чём. Ну, извините, не прихватило хламиду от подбородка до пяток. Оплошала. «Жаль», — вздохнула я. «Тогда вы бы руководили Академией не в пример лучше. Посторонние бы по ней точно не бродили, людей не убивали. Понятия не имею, до чего бы мы договорились. Наверное, до моего увольнения, если бы декан не затолкал спать. Проверив апартаменты и сочтя их безопасными, он пригрозил связать, если высунусь за дверь. И про окно добавьте. Вставил свои пару монет ректор. Куда же мы без него? Госпожа Мэй у нас летучая. Вот так дракон бросил ведьму без сладкого, вдобавок лишил последние тайны. Будто я заснуть смогу. Но я упрямо уткнулась подушку и попыталась. Не дали.